Джейд Девлин, Рина Ских. Неглавная героиня. Глава первая. Зябко передёрнувшись, я махнула рукой, подзывая официанта, и попросила у него плед. Выбрав столик у красивого панорамного окна от потолка до пола, я не учла, что от него будет так немилосердно дуть. Летом, вероятно, здесь и впрямь самое козырное местечко, которому некогда пустовать, пусть расположено кафе на первом этаже. Сейчас же, когда Март забыл, что он весна, и радовал редких прохожих мелким, противным то ли снегом, то ли дождём, на лету замерзающим в колке льдинки, внутри гуляли нехилые сквозняки. И заказанный капучино с корицей ситуацию не спасал, согревая лишь озябшие пальцы о горячие стенки пузатой чашки. «Девушка, разрешите угостить вас пирожным». Довольно симпатичный парень за соседним столиком чуть кокетливо прищурился, вглядываясь в моё декольте. «Нет, спасибо. Выдерживать нужную интонацию я научилась давно, чётко дозируя ледяную вежливость и пламенную ярость. Так что нельзя было упрекнуть в хамстве и в то же время отпугивало с гарантией. Прибавьте к этому мой фирменный взгляд змеи со стажем». И готово. Мужчина быстро извинился и уткнулся в свой телефон. «Ну и слава богу, хотя всё равно утомительно». 35 лет, никакой косметики, седые виски, которые я специально не закрашиваю, лишний вес, в меру, чтобы мне самой не мешал. Но с модными нынче скелетиками ничего общего. Очки в нарочито грубой оправе. Ничего не помогает. Как липли в тринадцать, семнадцать, двадцать пять, так и продолжают. «Все бы хорошо, будь я веселой компанейской девчонкой, которую хлебом не корми, да и потусить и пококетничать». Но я такой не была никогда, и все эти любови с подростковых времен не вызывали ничего, кроме глухого раздражения. Самый лучший друг, самый умный парень, с которым отлично работать и обсуждать последний вестник химика, рано или поздно превращался сначала в слюнявого идиота, а потом в назойливого, разобиженного злыдня. Ну или просто сваливал в закат, несчастный и непонятый. И вся дружба коту под хвост. Те редкие уникумы, которые изначально не теряли головы, либо оставались вменяемы после отказа, сразу переходили для меня в категорию «сокровища». Таких друзей за 35 лет случилось всего четверо. Из-за одного из них я даже потом вышла замуж. Эх, Юрка. Ладно, сейчас не время вспоминать. В остальном лишнее и неуместное мужское внимание бесило ужасно. Особенно, когда в такие игры начинали играть не пубертатные мальчишки, а взрослые мужики, да ещё и коллеги. Телефон пиликнул, уведомляя о появлении ответа на мое последнее сообщение на форуме. На губах вновь невольно проявилась проказливая улыбка. А ведь раньше я не сомневалась, что те, кто собачится на форумах, в жизни всего лишь неудачники, которым нечего делать. Ну или молоденькие студентки, которым только дай обсмотреться романтическим вареньем, чтобы потом пускать слюни на красавчиков с экрана и строчить километровые опусы, защищая излюбленных героев от всякого косого взгляда. Я таких со своих лекций гоняла и гоняю безжалостно. Особенно после того, как в моду вошли китайские и корейские сериалы про магию, красоту, героизм, идиотизм. На глазах девки глупеют, стоит один раз влипнуть в эту дрянь. Конечно, я глянула и сама, чтобы понимать, где там собака зарыта, но чуть не померла в процессе. Такого концентрированного идиотизма с оборочками мне ещё в жизни не встречалось». А в комментариях под одним из сериалов, самым популярным, ещё и целая стая девиц устроила. Рязвищи и побоище. Чёрт меня дёрнул влезть с замечанием. Налетели, как вороньё. Но неожиданно оказалось, что дразнить детишек даже интересно, последовательно высмеивая каждую логическую дыру в сюжете и каждый дебильный поступок героя или героини. Последняя особенно умела. Почему-то в китайской традиции принято рисовать главную красотку всея сериала, не иначе как умственно отсталой пятилеткой, с синдромом дефицита внимания. Причем чем глупее, вздорнее и визгливее ведет себя такая барышня, тем больше ее любят все окружающие парни. Мда. Так что я оттопталась на детях в свое удовольствие, вызвав коллективную ненависть всего фандома и персональную неприязнь админа сей площадки». «Не сегодня-завтра меня там забанят», Не хотелось подразнить гусей напоследок. Взгляд невольно скользнул по посетителям кафе с говорящим названием «Пять дорог», где я ожидала встречи с подругой детства, Светкой. Она по своему обыкновению опаздывала, о чём скороговоркой сообщила полчаса назад, клятвенно заверив, что уже почти добежала и вот-вот будет. «Если бы не мяуканье её сиамского кота на фоне жужжащей кофеварки, я бы, может, даже и поверила». А так чего-то подобного и ожидала, с удобством устраиваясь за столиком. Вот только с местом прогадала. Да и официант особым проворством не отличался. Несмотря на весьма мерзкую погоду, посетителей в кафе было немного. Я бы даже сказала, что и вовсе почти никого. У дальней стены два парня засели с ноутбуками. Рядом на столике лежали какие-то измятые распечатки, конспекты. Между ними каким-то образом помещались чашки с кофе. Судя по виду ребят, сидели они тут с самого утра. Типичные студенты, готовящиеся к зачёту. «Ах так! Она это, что ты скажешь, а?» донеслась от соседнего столика. Обернувшись, я увидела там симпатичную молодую девицу, которая со стервенением набирала что-то в телефоне, комментируя свои действия вслух. Судя по раскрасневшимся щекам, растрёпанным волосам и глазам, пылающим яростью, она наверняка ссорилась со своим парнем. «Вот тебе!» Девица отправила километр текста и с яростью укусила пирожное. Телефон вновь пиликнул уже несколько раз подряд, выдавая сообщение за сообщением, но все не от моей подруги. О, кажется, бан откладывается. Госпожа админ вступила со мной в дискуссию. Похоже, решила, что не всё сказала и добивала меня какими-то по-детски смешными аргументами. И не имётся же ребёнку. В такое время могла бы чем-нибудь полезным заняться, в конце концов. Невольно вспомнился старый мем: в интернете кто-то не прав. Тут подошёл официант и подал, наконец-то, плед. Толка от него, правда, казалось немного, но и то хлеб, поясницу укрою. Я старая больная женщина или где? Подумывая, не заказать ли вдогонку к капучино ещё горячего Глинтвейна, который согреет определённо лучше, я накинула плед на плечи. Потянула к себе телефон, предвкушая реакцию юной админши. Как её там? Звездные пылинки. Да, вот прямо так, за главными буквами. На мой новый комментарий. Но тут за окном раздалось истошное гудение клаксона. «Не, ну что творит, а?» В унисон автомобильному гудку прокомментировал официант, выбирая со столика воинственно настроенной девицы остатки пирожного. Не просто недоеденного, растерзанного вилкой, будто на него выплескивали бессильную злость. Но судьба несчастной здобы в данный момент волновала меня меньше всего. Невольно обернувшись к окну, я выругалась, оценив ситуацию. По пешеходному переходу через те самые пять дорог, в честь которых названо кафе, прямо на красный свет неслась какая-то горе-мамаша, толкая перед собой коляску. Надвинув капюшон куртки поглубже, спасаясь от промозглого дождя, она даже не смотрела по сторонам. А может, просто не сомневалась, что все машины обязаны пропускать её просто по факту наличия ребёнка, которым эта дура сейчас и рисковала. И легковушки в самом деле тормозили, водители протяжно сигналили и через открытые окна орали ей, кто она есть. Отдельные слова долетали даже сюда, в кафе, и в целом я с ними была согласна. Но уже секунду спустя все мысли просто вылетели у меня из головы, когда я заметила показавшуюся из-за поворота груженную фуру. Клаксон взревел, давая идиотке возможность побыстрее убраться с дороги, хоть вперед, хоть назад. Но вместо этого мамаша остановилась на месте и обернулась к водителю одной из легковушек, огрызаясь в ответ на его возмущение. Спиной к несущейся прямо на них с ребенком фуре, которая на мокром асфальте попросту не могла вовремя затормозить. Будто в замедленной съемке я увидела, как водитель, пытаясь предотвратить страшное, вывернул руль до упора. От резкого рывка тяжелый кузов накренило на бок. Грузовик опрокинулся, и его по инерции понесло прямо на это несчастное кафе, расположенное слишком близко от перекрестка. Я не успела ни вскочить с места, спасая свою жизнь, ни закричать, когда дорогое панорамное окно взорвалось осколками. Резкая вспышка жуткой боли и меня накрыла темнотой.